и удалилась весьма сконфуженная, точно устыдившись того, что слишком явно выдало мне свои чувства. Хотя я был новичком в любовных делах, однако же оценил по достоинству, сколесно было для меня это поспешное бегство и заключил, что не дурно проведу время в замке. Заворожённый этой обольстительной перспективой и блестящим положением своих дел,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 Персцинь в 300 пистолей с другой. Вот я я обеспечен надолго. Вижу, что Махуэла мне не встил. Я вскружу сердца всех мадридских красавиц, раз мне удалось так быстро пленить Камилу. Благосклонность этой щедрой синьоры рисовала мне во всём своём очаровании. Вместе с тем я предвкушал и развлечения, которые Дон Рафаэль готовил для меня в замке.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 Амбросио, мой преданный Амбросио, наверное, в церкви, если он сегодня не вздумал отпраздновать Святого Валентия, сказал я сам себе. Однако мне вскоре пришлось отказаться от этого лестного для него мнения.